Глава шестая. Сколько же всякой дряни набралось, что, имея хорошие корабли и храбрые экипажи, с таким позором потерпеть поражение. Тут даже сознательный вредитель, поставь его командующим, такого ущерба причинить бы не смог. Он ведь должен казаться профессионалом. Фелькерзам стоял у амбразуры, его поддерживали со спины два матроса и тихонько бормотал про себя, прекрасно понимая, что шепот никто не услышит но не говорить не мог, казалось, что собственные слова сохраняют жизнь, не дают ей утекать капля за каплей. За эти дни он много раз размышлял над причинами жуткой цусимской катастрофы и сегодня пришел к выводу, что поражение можно было избежать, но стечение обстоятельств не позволило это сделать. Ведь японцы, как ни крути, не имели ощутимого превосходства над второй Тихоокеанской эскадрой, чтобы говорить о предопределенности надвигающейся катастрофы. Да, имелось два объективных фактора. Меньшая площадь бронирования и скорость русских устаревших кораблей, но и только. Самураи диктовали дистанцию боя и время его начала и окончания, но не больше. Историки много писали о чудовищной шимозе, но, как посмотрел Фелькерзам в бою, ничего страшного для хорошо забронированных броненосцев первого отряда она не представляла. Да, взрыв достаточно мощный, жар от него страшный, но серьезных повреждений не имелось, Даже 12-дюймовый фугасный снаряд пробить 6 дюймов брони оказался не в состоянии, а 152-миллиметровые снаряды лишь и царапали 3 дюйма брони батарейной палубы, где стояли 6 75-миллиметровых пушек. Однако бронированным участкам и развитым надстройкам досталось. Железные конструкции буквально скручивало, но и только. Броневые палубы с поясом на всех броненосцах такими снарядами, а их было три четверти в погребах японских кораблей, практически не пробивались даже с близких дистанций, но не меньших, чем 20 кабельтовых. А с принятием заблаговременных мер, таких как выгрузка всего деревянного, жаль, что краску и часть линолеума не успели ободрать, а также примитивные керасы и каски для палубных команд, поражающее действие шимозы резко снизилось. И недаром во всех флотах мира подобный японский опыт не получил развития. Такие снаряды с шимозной начинкой — оказались относительно бесполезными против корабельной брони. Именно пожары и погубили новейшие броненосцы эскадры Рожественского в той реальности, а также невозможность их своевременного тушения. Но последнее, уже субъективный фактор. Имея возможность своевременно выходить из строя и приводить себя в порядок, японцы бы замаялись топить бородинцев артиллерийским огнем. Возможности для таких подмен были. Третий отряд небогатого практически не участвовал в бою и значительных потерь с повреждениями не имел. Недостаток скорости старых кораблей мог компенсироваться грамотными самостоятельными маневрами, проявлением своевременной инициативы. Но вот тут рождественский со своим самодурством и чувством собственного величия сделал все возможное и невозможное, чтобы погубить собственную эскадру. 40 минут боя, и вице-адмирал стоял на коленях в боевой рубке, бросив управление и даже не попытавшись перейти на другой корабль. И вот тут пошло интересное. Лишившись власти Самодура над собою, командиры броненосцев стали действовать куда решительнее, и если бы над ними не давлел последний приказ следовать курсам Норд-Ост-23, то, вероятно, вышли бы из неудачного боя и ушли обратно. Таких возможностей была парочка по меньшей мере. На боеспособности эскадры в определенной степени влияли и хронические пороки в устройстве вооруженных сил Российской империи. Куда уж без них, один пресловутый ценз на флоте чего стоит. А ведь именно в русско-японской войне бестолковость и косность высшего военного руководства проявилась как нельзя более выпукло. Нового Суворова или Скобелева просто не нашлось, да и не было их уже на самом верху. Сама система таких офицеров выдавливала еще на подходе к генеральским должностям. Командование полком было максимум в продвижении по служебной лестнице. Вот так. Недостаток к недостатку, что технический, что человеческий, все потихоньку накапливалось в армии и флоте, в самом государстве и привело в конечном итоге к капитуляции Порт-Артура, цусимской катастрофе и подписанию позорного мира в Портсмуте. И при этом, имея армию гораздо более многочисленную и прекрасно вооруженную, когда противник уже задействовал последние ресурсы. «Организационная немочь и бестолковость, помноженная на духовную импотенцию», пробормотал Фелькерзам, усмехнувшись. «К войне даже толком не подготовились, а ведь могли старые корабли отремонтировать, как паровые котлы с машинами на императоре Николае, и перевооружить, что сделали только в ходе мировой войны, когда стало ясно, что это занятие нельзя бесконечно затягивать. Могли бы и корабли приобрести». Тот же Крамп предлагал построить четыре броненосца и два крейсера, и к ним поставить судостроительный завод во Владивостоке. Да хотя бы ту же парочку гарибальдийцев, кто мешал прикупить. Если министр финансов и прочие сановники говорят об экономии на вооруженной силе, то это означает только одно – им есть что воровать. Казнократство – наше все. Трудно понять в России, где кончается глупость, появляется тотальное воровство бюджета и начинается откровенное предательство. Фелькерзам хмыкнул с нескрываемой горечью и покачал головой. Затем еле слышно прошептал. «По-моему, тут три в одном, и без друг дружки жить и процветать никак не могут. Потому что сами правители в этом дольку малую имеют, и вся та свора, которая их окружает. в тем кусочки миска нужны, и косточки мозговые с махрами, чтобы в власть обгладывать». Непонятно откуда, но в мозгу стали появляться такие картинки и слова, что захотелось сразу отплёвываться Он даже перекрестился, желая отогнать наваждение. Семибанкирщина оказалась не менее жутким наваждением, чем прославленная своими мерзостями семибоярщина. А семь друзей-олигархов вообще та еще гнусность. Одно другого стоит, ибо постоянно повторяется. Стыд и срам для великой державы. Дмитрий Густавович только головой покачал, отгоняя назойливые видения, а внутри души принял решение не допустить поражения в войне. Может быть, тогда будущее окажется к несчастной России более милостивым без всех этих кошмарных потрясений. Корпус Наварина сотряс залп бешеных орудий, стрелявших втрое медленнее, чем новые пушки, а потому, в отличие от других броненосцев, в погребах осталось без малого половина боезапаса, Снаряды можно было не экономить. Вокруг идущего концевым во вражеской колонне Касуги вверх взметнулись семь всплесков воды, четыре больших и три поменьше размером. А потом стреляли только 152 миллиметровые пушки из каземата. 305 миллиметровые пушки давали едва один выстрел за три минуты. Фелькерзам посмотрел вперед. Броненосцы уже вошли в клинч трое на трое, и снарядов уже не жалели. Полчаса такой стрельбы, и погреба будут пусты». Наступал вечер, и противники торопились истратить боеприпасы с максимальной пользой, сходясь на близкую дистанцию. И вот тут многое зависит от числа попаданий. Может быть, настанет такой момент, когда только Наварин и Ушаков останутся со снарядами, припасенными в погребах. И вот тогда их пушки скажут свое веское слово. «И о Слябе, а также Россия, конечно». Крейсер может стрелять хоть до посинения, на его приход японцы явно не рассчитывали и теперь получают по полной программе. А ведь есен крепко давит им на голову, определенно давит, а «Камимури» сильно не нравится. Впервые за войну отряд из трех русских крейсеров с броненосцем получил превосходство, как в скорости, так и в мощи бортового залпа. На высоком борту России будто цветки пламенели выстрелы, Полтора десятка пушек — страшная штука, особенно, когда бьют беглым огнем. Да я слябя не отставал. Было хорошо видно, как из башенных орудий выплеснулись длинные огненные языки. «Такива взорвалась! Ура!» «А вот и сестрицу этой суки Осамы от...» Фелькерзама немного оглушили ликующие крики. Он присмотрелся и чуть не окаменел от нахлынувшей радости. Выше первой трубы, идущей во вторым в колонне крейсера, взметнулось пламя и огромные клубы черного дыма. Вот только разглядеть, что же там произошло, было трудновато. Русские крейсера вышли впереди и Идзума, поставив кочергу, и заставили вражеский флагман отклониться от курса.